Торонто, штат Канада, Североамериканское содружество. Изобращение главы Совета безопасности Североамериканского содружества Джеймса Эплоди 28 октября 2012. По тому, в который раз уверяю народы Америки, нет никаких причин для волнения. Последние исследования климата Северного полушария показали, что атмосферное давление возвращается в норму. Температура уверенно повышается, и уже в ноябре этого года достигнет стандартной отметки для этого сезона. Больше ничего катастрофического не произойдёт. Это не только мои слова, но и заявления тысяч экспертов-климатологов по всему миру. Мы рекомендуем всем гражданам, покинувшим свои дома во время катастрофы, обратиться в Всеединённый мировой банк и оформить заявки на компенсацию. Зарегистрировавшись, они смогут спокойно возвращаться домой, и будьте уверены, опасность больше не угрожает Северной Америке, находившееся в зоне бедствия территории совершенно безопасные. Кроме того, мы делаем всё возможное, чтобы устранить последствия катаклизма. Для борьбы с обледеннением задействованы армия и флот. Полиция также принимает активное участие. Населению северных штатов больше ничего не угрожает.